Подниколье. В стороне от нашего центрального маршрута осталось Подниколье. Но могилевчане не простят, если я вас туда не свожу. Подниколье – красивый парк, но самое главное – это Свято-Никольский женский монастырь, улица Сурты, дом 19. Его основал в 1636 году православный митрополит Речи Посполитой Петр Могила, 1596-1647 годы. Еще один связан с Могилевом деятель православной церкви, чье изображение есть на памятнике тысячелетия России. Церковь Святого Николая построили в 1669-1672 годах в стиле барокко, но его местной разновидности специалисты выделяют целый ряд уникальных черт. В 1793-1798 годах построили зимний отапливаемый храм Святого Ануфрия. В 1937-1941 годах В Никольском храме была пересыльная тюрьма НКВД. Во время реставрации во дворе нашли многочисленные человеческие останки. В самом начале 90-х монастырь вернули верующим. Самые ранние фрески в Свято-Никольской церкви датируются концом 17 века. Восстановлен четырехъярусный иконостас, выполненный в технике белорусской объемной резьбы с позолотой. Он был создан в 1672 году в стиле барокко. В советское время его разобрали по частям и разослали по различным музеям. Когда монастырь снова стал действующим, уникальную работу удалось собрать лишь наполовину. Недостающие части реконструировали по имеющимся образцам. В день канонизации царской семьи в подвале одного из домов Могилева нашли прижизненный портрет Николая II, который много раз бывал в Свято-Никольском храме. Сейчас эта картина оформлена как икона и находится в церкви. С ней хранится пятирублевая монета, которую царь подарил мальчику Семену Халипову во время одного из визитов сюда. От монастыря через парк Подниколье по красивой лестнице можно вернуться в центр города. На верхней смотровой площадке в 2022 году открыли памятник Григорию Канискому, скульптор Алексей Павлючук. А если решите остаться в Могилеве на ночь, прогуляйтесь по набережной реки Дубровенки, Ее любят и местные, и туристы. Это место молодежных тусовок, прогулок и романтических свиданий. Можно и на лодочке покататься. Набережную украшают мостики, фонтаны и скульптуры. Самая известная русалка.